План действий «Терн точно рискнул бы нашими жизнями для увеличения территории влияния. В серый район муж уже давно стал мал. Он рвался расширить границы. Останавливала нашего Альфу только стая белых». «Предупреждаю», — продолжил Илт. До получения сигнала о нашей сдаче территории мы остаёмся полноправными регуляторами мира Вульфтауна и ответственными за порядок. Поэтому до сдачи наших полномочий все остаются здесь и соблюдают перемирие. Пока не погаснут белые регулировочные столбы, мы живём по старым законам. Даю вам 10 минут на обсуждение ситуации с семьёй. Время пошло. Гордон что-то сказал своим, и они моментально собрались в круг. Лицом к нам оказались Лакстер и кто-то из средних сыновей. Я не знала, кого именно из них как зовут, поэтому даже не пыталась понять. Адвант или Тольдин смотрели в нашу сторону. Гордон и второй из средних парней встали за первой шеренгой, лицом друг другу. Следующими расположились Лукреция, Джаспер и Ниира. Наше построение выглядело совершенно иначе. Терн развернулся спиной к белым Мы стояли как на плацу. Шейд, Вейд, замыкала шеренгу я. Мужа, увиденное, не обрадовало. «Бесполезные создания», — начал Терн, едва сдерживая злость. «Пришло ваше время доказать свою преданность стае». Когда погаснут регулировочные огни, я направлю наших бойцов на регулировочные столбы. Чья кровь отпечатается на них первой, та стая и будет контролировать эту территорию до следующего решения БСС. Или... Терн посмотрел на меня, угрожающий прищурив глаза и растянув губы в аскале. Или пока кто-то не переключит для нас регулировочные машины. По моей спине пробежал холодок. Вот для чего он на мне женился. Вот зачем ему нужна была женщина неподходящего типажа. Вовсе не для жизни. И даже не для того, чтобы было на ком сорваться в конце дня. Ему нужен был отец. Выследить его не удалось. И теперь Терн собирался использовать меня как приманку. Как заложника в собственной постели. И эта мысль меня потрясла. И не только меня. шейт и Уэйд ошарашенно переводили взгляды. В мою сторону, к отцу. И так несколько раз. Когда они справились с потрясением, изумлена была я. Сыновья Терна меня удивили. Старший, которого все считали жестокой, бездушной сволочью, смотрел на меня с сочувствием. Мне даже показалось, что я увидела сожаление в его взгляде. А вот тихий Вейд сейчас источал высокомерие и похоть. Меня даже передернуло от взгляда младшего пасынка. Этот подвесит меня на площади и будет транслировать истязания по всем каналам, чтобы вытащить моего отца и заставить работать на себя. Я прикусила нижнюю губу изнутри и замерла. Терн что-то говорил про шанс, который выпадает только один раз в жизни — про счастливое будущее для серой стаи, про перед ним. А я перестала ощущать руки и ноги, висела в пространстве, словно окончательно потеряв опору в жизни. Замужество с Терном принесло мне только боль, слезы и унижение. Ни капли любви, тепла, нежности, ничего хорошего. И только одна мысль меня грела все эти годы, Терн так любил, не умел по-другому, не научили или в детстве что-то сломалось, но выбрал меня, потому что я ему понравилась. Этого зверя я полюбить так и не смогла, но успокаивала себя тем, что с его стороны это были чувства. Убогая, покалеченная, но симпатия. И это было совершенно неверно. Для Терна я была банкой тушенки на голодный день, А пока не понадобилось, ею и гвозди забивали, и вместо ножки кровати использовали, чтобы без дела не прохлаждалось. А ведь я нравилась парням, пока училась, выступала, даже когда уже была женой, ловила на себе заинтересованные мужские взгляды. Терну нравилось, что на меня глазеют. Я могла быть счастлива с кем-то, или хотя бы не испытывать боли». «Главной силой будут ударные группы, но и вы можете послужить стаи Шейд и Вейд, ваша задача, по моему сигналу, после ухода белых, взять заложники Нииро». «Мне показалось, что я слышалась. Разве это могло быть правдой? Даже волчья свора стая на стаю была лучше той подлости из-под о которой я услышала. Выкрасть хрупкую девушку, а потом что? Сожрать?» Меня затошнило. Чтобы справиться со спазмами в желудке, я вцепилась в платье и сжала до боли пальцы. «Но их больше», — уточнил Шейд. «Не дрейф». Терн посмотрел на сына с злорадным превосходством. «Лукреция будет защищать Джаспера. Гордон тоже будет занят. Против нас будут Тользин и Адвант. А сама Ниира?» Терн хмыкнул. «Во-первых, она слабая. Во-вторых, я не прошу сохранять ее в сознании. Обездвижьте первым ударом и деритесь двое надвое». «Двое против троих? Ты не посчитал Лакстера, а он один может нам двоим доставить проблем». Теперь Терна распирала от самодовольства. Он даже подался вперед, чтобы мы могли восхититься его гениальностью полководца. «А старшенького обезвредит лирика». Все взгляды устремились на меня. «Я?» «Разумеется, ты!» Терн не нашел в моем лице ни поддержки, ни восхищения. Решил сам озвучить и без того очевидные для него вещи. «Доведи его до оборота. Спровоцируй нападение. Тогда и Ниира не понадобится. Черных будут наказывать белые. Так что давай, сделай хоть что-то полезное. А то кормил тебя два года». Зря что ли? И не делай такие обиженные губёхи. Посмотришь, когда уйдут белые, чёрные поведут себя ещё хуже. И первое на кого они кинутся, будешь ты. Посмотри, как на тебя старшенький отпросок пялится. Явно же не потому, что ты красавица, а потому что моя жена. Так что голову не теряй. Сама начинай на него охоту».